Глава тринадцатая. Можете не гадать, что я сделала позже. Перезвонила Левчеву. Он уже тоже все знал. Я поняла, что профессор не может со мной разговаривать. Он был дома, и я слышала, как кричала его супруга. Она, видимо, все еще надеялась найти своего сына. Но после убийства Антона поняла, что ее иллюзии тщетны. Это уже не детские игры и даже не страшная болезнь. Если вы связались с этим миром, то должны быть готовы ко всему. Оборот наркотиков во всем мире превосходят бюджеты крупных государств, а люди, зарабатывающие на этом, не захотят отказаться от своих миллиардов. Я... Извинилась перед Левчевым и пообещала перезвонить позже. Убирая аппарат в сумочку, я опять подумала о семье Антона Григорьева. Представила, как они, должно быть, меня ненавидят. Ведь им может показаться, что это я спровоцировала бегство их Антона из дома, которое закончилось его убийством. Мне даже стало страшно от того, что именно они обо мне думают. И несчастный дедушка, который так хотел вырастить из внука свое подобие, заменить ему отца, и его мать, и старшая сестра. Я помотала головой, чтобы отогнать эти мысли и не сойти с ума. У Кости тоже есть семья, отец, мать. Старшая сестра и даже сводный старший брат со своими детьми. Они тоже все переживают. Я ввела бы специальный закон, по которому за распространение наркотиков среди несовершеннолетних давали бы минимум 25 лет тюрьмы без права помилования. Вот тогда, может быть, кто-нибудь задумается... И еще я подумала, что нужно лечить детей анонимно, по возможности скрывая их нездоровые пристрастия от родных и близких, от матери или отца. Оскрыть, конечно, невозможно, но остальным знать не обязательно. Мы направились в школу, где учились ребята. По дороге Игнатьев рассказал мне о работе, которую провел майор Сердюков. Я Напрасно на него обижалась, просто он мне не понравился. Да я ему, похоже, не приглянулась. Но действовал он профессионально и добросовестно. Успела просить не только всех знакомых Кости Левчего, но и его преподавателей. Все в один голос уверяли, что Костя был хорошим, воспитанным и талантливым мальчиком. И все говорили, что мальчика словно подменили в последние шесть месяцев. Только с классным руководителем Кости, Галиной Андреевной Гирябиной, Сердюков не успел побеседовать. Она в это время была в Санкт-Петербурге у своих родителей. Мы приехали к ней в школу, заранее договорившись о встрече. Я почему-то представляла себе такую пожилую, благообразную даму лет пятидесяти с высокой пышной прической, немного салонно-жеманную, немного романтичную и, конечно, в старомодном платье, оставшемся с прошлого века. Я имею в виду XX века, конечно. Но нас встретила молодая женщина лет 35, с короткой модной челкой, остриженная почти под мальчика, одетая в джинсы и симпатичный темный свитер. Она провела нас в кабинет химии, потому что в это время... Только этот класс был свободен, где мы могли спокойно побеседовать. — Вы давно ведете этих ребят? — поинтересовался Денис Александрович для начала. — Только второй год, — сообщила Галя. Я буду ее так называть, поскольку по возрасту она лет на пять или даже на шесть была моложе меня. Дело в том, что их предыдущий классный руководитель Аида Григорьевна ушла на пенсию и... Мне предложили взять этот класс, чтобы довести их до конца. В последние годы Аида Григорьевна болела, и ей уже было трудно работать. Все-таки 69 лет, давно пора на пенсию. «Мы вас искали, но вас не было в Москве», — сообщил Игнатьев. «Я была в Санкт-Петербурге». Улыбнулась Галя. «У меня родители там живут, на каникулах я обычно бываю у них». «Но мне передали, что вы меня искали». «Я даже знаю, в связи с чем. Это из-за исчезновения Константина Левчева, верно?» «Да». «Вы хорошо его знали?» «Думаю, очень хорошо. У него очень интересная семья. Отец и мать известные искусствоведы, всегда в командировках. Мальчик часто бывал предоставлен сам себе. Он очень талантливый». У него отличная память, он замечательно рисует. В прошлом году мы даже планировали послать в Париж его рисунки на конкурс, но в отборочной комиссии просто не поверили, что мальчик нарисовал их сам без помощи взрослых, а когда узнали, кто его родители, вообще запретили нам выставлять его кандидатуру. Сказали, все равно никто не поверит, что родители ему не помогали. Вот такая глупая логика и вдруг он все бросил и стал наркоманом. Нахмурился Игнатив. Нет, нет, конечно, нет, — горячо возразила Галина. — Вы знаете, как это бывает у подростков. Сначала пробуют, потом постепенно втягиваются. К сожалению, Костя не сумел устоять перед этим искушением. Сначала они тайком курили в мужском туалете, Я туда не могла войти, но просила наших мужчин контролировать обстановку. Оказалось, что контролировать сложно. Там организовали целый пункт сбыта наркотиков, и некоторые школьники не смогли отказаться. Вы знаете, как бывает? Сначала предлагают бесплатно попробовать, потом дают еще раз, а когда человек втягивается, он уже их. И навсегда. «Слезть с этой иглы практически невозможно». Костя стал хуже учиться, пропускать занятия. Я несколько раз пыталась поговорить с его матерью, но она заняла позицию активной обороны, заявив, чтобы я не вмешивалась ни в свои дела. А сама возила сына по каким-то клиникам, где обещали мгновенное исцеление, но ничего мгновенного в таких случаях не бывает. Она это быстро поняла. Галя нахмурилась. Было заметно, что она волнуется. Ей, видимо, было тяжело вспоминать об этом ученике, подававшем такие большие надежды. Последние несколько месяцев он был уже в очень плохом состоянии. Честно призналась она, и об этом уже все знали. И его мать, и наш участковый, и директор школы, но насильно отправить лечить мальчика мы не имели права. Я была уже в Санкт-Петербурге, когда мне сообщили, что он пропал. Я позвонила его матери, но она не пожелала со мной говорить. В семье Кости считают, что во всем виновата школа. Разумеется, я с себя вины не снимаю, но мне кажется, это не совсем честно — все сваливать только на школу. А его друзья — и Крам Зайналов, и Антон Григорьев — Напомнил Денис Александрович, они тоже поддались искушению? Нет, я, во всяком случае, не замечала. У Антона нет отца, его растит мать. И там очень строгий дедушка, по-моему, даже чересчур. Семью Зайналовых я хорошо знаю. Там трое сыновей и очень строгие родители. Если бы и даже захотел что-то сделать, они это пресекли бы мгновенно, я в этом уверена. «Вы слышали, что случилось сегодня ночью?» — спросил Игнатьев. «Нет». Галя несколько испуганно взглянула на него. «А что случилось сегодня ночью?» «Погиб Антон Григорьев». Мрачно пояснил он, и есть все основания полагать, что его убили. «Какой ужас!» Она сразу поднялась, я ничего об этом не знала. Прямо сейчас поеду к ним домой. Какое несчастье, бедный парень. Сядьте, — посоветовал ей Денис Александрович. Я полагаю, вам сейчас лучше там не появляться. Вы же понимаете, в каком они состоянии. Да-да, да-да, несчастная мать. Я ей обязательно позвоню, но как это могло случиться? Мы сейчас как раз заняты выяснением всех обстоятельств дела. Понимаю. Я вас понимаю. А что я должна сделать? Пока ничего. Только отвечайте на мои вопросы. Итак, вы знали, что Левчев уже прочно сидит на наркотиках? Я вас правильно понял? Да. Но об этом все знали? А его друзья? Нет. Однозначно нет. Антон... Вообще был более сильным, более энергичным. Он всегда был заводилой в этой компании. И, по-моему, Антон хотел даже помочь своему другу. Я даже слышала, что, когда Косте было совсем плохо, он возил его к какому-то санитару, о котором все знают. Игнатьев выразительно посмотрел на меня. О санитаре я успела ему рассказать до того, как мы сюда приехали. Значит, к Викентию, Костю... Отвозил его друг. У него были недоброжелатели или враги, поинтересовался Денис Александрович. Наверное, были. Но у мальчиков всегда столько секретов, которые они никому не доверяют. И потом, это ужасная история с подругой Арины. Я сразу вспомнила. Про Арину мне говорил профессор Левчев. Он сказал, что Костя дружит с этой девочкой, и ее отец работает где-то в Третьяковской галерее. «Точно. Я вспомнила».